Начало второго тысячелетия. В Западной Европе в XI-XII веках происходит формирование средневекового города на основе отделения ремесла от сельского хозяйства. Возникают ремесленные цехи, развивается товарно-денежные отношения, начинается формирование нового для раннего средневековья класса – класса городских зажиточных граждан, класса бюргеров, и как его полярность зарождается предпролетариат. В 1054 году, во времена понтификата Папы Льва IX, происходил раскол христианской церкви. Об этом мы уже говорили в связи с византийской философией. Страница 487. Напомним, что уже и до этого разрыва западные и восточные христианские церкви отличались друг от друга многими обрядами, языком богослужения и системой управления. На западе церковью управляли епископы во главе с первым епископом, с римским епископом – Папой. На востоке же церковью управляли патриархи во главе со столичным для Византии Константинопольским патриархом. Итак, в 1054 году восточная церковь была отлучена от римской э, римским Папой. Римская же западная церковь была проклята вместе со своим Папой Константинопольским патриархом. Это проклятие было снято лишь в 1967 году». В конце XI века христианская Европа начинает войну с мусульманской Азией, войну, от которой немало пострадала Восточная Европа, Византия. Непосредственная цель этой войны, продолжавшаяся два века с 1196 по 1270 год, когда было 8 крестовых походов, освобождение от мусульман, Святой Земли, Палестины и Гроба Господней. Во время первого крестового похода рыцарями-крестоносцами было завоевано все восточное побережье Средиземноморья, Финикия, Сирия и Палестина, вместе с Иерусалимом. Было создано Иерусалимское королевство. В результате этих межрелигиозных войн Европа получила не только шахматы, но и знакомство с мусульманской культурой, в том числе и знакомство с мусульманской философией, а через нее и знакомство со своей собственной утраченной философией, с философией античной, греко-римской, языческой, поскольку арабская философия опиралась на Платона, Аристотеля, Плотина и на ряд других античных философов и ученых. Что касается территориальных приобретений европейцев в Азии, то они были утрачены. Но до того, как быть окончательно изгнанными из Азии, европейские рыцари сильно рузарили Ближний Восток, а во время Четвертого Крестового Похода и Византию. В XI веке усиливается власть папы. Папы стали выбираться только кардиналами, высшими жрецами в католической иерархии, коллегией кардиналов. Папы усилились настолько, что они приобрели и светскую власть, вступили в единоборство с императорами Священной Римской империи, хотя фактически империя распалась, императоры были вплоть до 1806 года. Известной вершиной борьбы Папы-императоров был конфликт между Папой Григорием VII 1073-1085 годы папства и императором Генрихом IV. Страница 488. Монах Гильдебран, ставший папой Григорием VII, отлучил бедного императора от церкви, что было тогда страшным по своей эффективности наказанием. И император должен был пешком идти в Коноссу, замок, где находился тогда папа, и стоять босым три дня у ворот замка, пока, наконец, папа Григорий VII не смилостивился над императором Генрихом IV, не допустил его до себя и не снял отлучение. Выражение «путь к коносу» стало нарицательным, означая крайнюю степень унижения и заискивания. В более же узком смысле коноса – символ унижения церковной властью светской властью. В конце XI века в католической церкви был введен целибат – безбрачие духовенства на всех его уровнях. В православии целибат распространяется лишь на монашество, однако и там женитьба закрывает путь к высшим церковным постам. В начале XII века возникают в связи с крестовыми походами рыцарские полумонашеские ордена – орден тамплиеров, орден госпитальеров и других. Но возникают не только рыцарские ордена – объединение дворян-рыцарей со своими уставами, целями и задачами, но и университет – Университеты – детище средневековья, и это сказывается до настоящего времени. Отсюда та университетская и вообще научная иерархия, которая давно уже стала тормозом в науке. Эта пресловутая ученая иерархия – деление ученых по степеням и по званиям – восходит к мрачному феодальному средневековью. Именно в Болонском университете, Италия, Болонье, появилась ученая степень «доктор». Доктор, буквально учитель, наставник, преподаватель. Высшая степень образованности в средневековых университетах. Слово «университет» произошло от того, что эти высшие, выше чем монастырские церковные школы, состояли из двух цеховых корпораций. Из совокупности учителей, которая называлась на латинском языке «universitas magistorum», и совокупности учащихся «universitas scholarium. Так что слово «университет» происходит от латинского слова «universitas» – «совокупность». Первыми университетами были Болонский и Оксфордский. Университеты были типичными средневековыми корпорациями со своей автономией – территорией, юридическим правом и судом. Например, Парижский университет имел свою территорию на берегу Сены. Страница 489 Поскольку на этой территории говорили преимущественно на латинском языке, то университетская территория называлась «Латинским кварталом». Туда не распространялась власть парижского магистрата, но самоуправства давно нет. Оно прекратилось возникновением абсолютистских монархий, и в XVI веке университет в Париже был подчинен судебной власти парижского права и превращен в государственное учреждение». В средние века наука в Европе не была разделена, как сейчас, языковыми барьерами. Языком науки был единый латинский язык, и сколько-нибудь серьезное обучение начиналось с изучения латинского языка. Схоластика и мистика Обратимся, однако, к той философии, которая могла существовать в Европе в условиях абсолютного господства религиозного мировоззрения с его фидеизмом и догматичностью. Религиозный догматизм и свободное мировоззренческое мышление, что и есть философия, несовместимы. Поэтому и в XI-XII веках в области философии мы видим, в общем, печальную картину, для которой характерно не противоборство свободной философской мысли и религиозного догматизма, а борьба мистики и схоластики, а внутри схоластики борьба тех, кого прозвали реалистами, и тех, кто получил прозвище номиналистов. Об этой борьбе говорилось и в связи с византийской философией, ибо это было общеевропейское явление». Мистики пытались познать Бога как нечто непосредственно присутствующее в душе верующего человека. Они не нуждались в посредничестве церкви, а потому в своих радикальных формах были для нее опасны. А так как католическая церковь в Западной Европе была идеологическим и организационным оплотом феодализма, Европа была раздроблена, но католическая церковь была едина, это была единственная сила, связывающая крайне политически раздробленную Европу, если не говорить о торговле, об экономических связях, то Радикальные экстремистские формы мистики были угрозой и всему феодализму Мистика нередко становилась мировоззрением оппозиционных слоев Выстающего крестьянства, городского населения По самой своей сущности противного власти землевладельцев, феодалов Однако в философском отношении мистика уступала схоластике Та, пусть и в рамках религиозного догматизма, рассуждала, развила логику, пускай формальную, была хотя бы философообразна. Страница 490. Впрочем, средневековая идеология была все же синтезом мистики и схоластики, а когда этот синтез окончательно распался, то пришел конец и этой парафилософии.